«Морган и Морган. Компания всего из двух человек», — рассмеялся Фрэнсис. «Актив. Все Карибское море, испанские колонии на материке, большая часть Центральной Америки, сундук, набитый никуда не годным старьем и множество ям вырытых в земле», — подхватывая шутку в тон ему продолжил Генри. «Пассив. Змеиные укусы, грабители индейцы, малярия, желтая лихорадка». «И красивые девушки». которые сначала целуют совершенно незнакомого человека, а потом тычут ему в живот блестящим серебряным револьвером», — вставил Фрэнсис. «Я сейчас расскажу тебе одну занятную историю. Позавчера я отправился на шлюпке к материку. Не успел я высадиться на берег, как ко мне подскочила красивейшая в мире девушка и потащила за собой в джунгли. Я решил, что она либо собирается съесть меня, либо женить на себе. Но что из двух понять не мог. И вот, прежде чем я успел это выяснить, как ты думаешь, что сделала эта прелестная особа? Сказала что-то весьма неблаговидное о моих усах и, пригрозив револьвером, погнала обратно к лодке, а там заявила, чтобы я немедленно уезжал и никогда больше не возвращался или что-то в этом роде. — Где же это случилось? — спросил Генри, весь превратившись в слух. — Но Фрэнсис... Увлеченный воспоминаниями о своем злополучном приключении, не заметил повышенного интереса собеседника. «Да, вон там, на противоположной стороне лагуны Чирикви», — ответил он. «Я узнал потом, что это родовое имение семейства Солано. Ну и люди же, настоящий порох. Но я еще не все тебе рассказал. Слушай, сначала, значит, это особо потащило меня в заросли и оскорбительно отозвалась о моих усах. Потом...» угрожая револьвером погнала меня назад к лодке, а под конец пожелала узнать почему я ее не поцеловал не отслыхал ты что нибудь подобное и ты поцеловал ее спросил генри и рука его непроизвольно сжалась в кулак а что еще оставалось делать несчастному чужеземцу очутившемуся в чужой стране девчонка была прихрошенькая в следующую секунду фрэнсис был уже на ногах и прикрыв рукой челюсть Едва успел отразить удар могучего кулака Генри. «Я... я... извини, пожалуйста», — пробормотал Генри, тяжело опускаясь на старинный морской сундучок. «Я идиот, знаю. Ну, пусть меня повесят, а все равно не могу я вынести...» «Ну вот опять...» — с упреком перебил его Фрэнсис. «Нет, ты такой же сумасшедший, как и все в этой сумасшедшей стране. кто ты перевязываешь мне рану на голове, а то готов снести эту самую голову с плеч. Ведешь себя не лучше той девчонки, которая сначала расцеловала меня, а потом стала тыкать револьвером в брюхо. — Правильно. Ругай меня, я заслужил это, — уныло произнес Генри и тут же, помимо воли, снова вспылил. — Да черт бы тебя побрал! Ведь это была Леонсия! — Ну и что же? Что Леонсия? Или Мерседес? Или Долорес? Неужели, если парень поцеловал хорошенькую девчонку, да еще под дулом револьвера, это дает право какому-то проходимцу в грязных парусиновых штанах, живущему на куче мусора, именуемым островом, снести ему голову с плеч? — А если хорошенькая девчонка помолвлена с проходимцем в грязных парусиновых штанах? — Не может быть! — пылко прервал его Фрэнсис. — Да. И этому оборванцу, продолжал Генри, не очень-то приятно слышать, что его невеста целовалась с проходимцем, которого она никогда не видела, до того, как он высадился со шкуной какого-то сомнительного ямайского негра. «Значит, она приняла меня за тебя», — задумчиво произнес Фрэнсис, начиная понимать, как все произошло. «Я не виню тебя за то, что ты вспылил, хотя, должен сказать, характер у тебя прескверный». «Вчера ты, например, собирался отрезать мне уши, не так ли?» <связывая> «Ну, и у тебя характер ничуть не лучше, мой милый Фрэнсис. Как то настаивал, чтобы я отрезал тебе уши, когда я положил тебя на обе лопатки?» <связывая> И оба весело расхохотались.